Тайные радости. Пока я занимался газетной работой и ездил в командировки по разным странам Европы, необходимо было иметь один пристойный костюм, пару приличных туфель и стричься в парикмахерской. На писательстве это сказывалось отрицательно. Я имел возможность перейти со своего берега реки направо, встретиться там с приятелями. Но я не мог бы встретиться там с приятелями, поехать на скачки и предаваться развлечениям, которые были мне не по карману или заканчивались неприятностями. Я быстро сообразил, что наилучший способ избежать походов на правый берег, воздержаться от забав, которые мне не по карману и в лучшем случае заканчиваются упрёками желудка, это не стричься. Нельзя пойти на правый берег, если причёска у тебя как у замечательных японских художников-аристократов, с которыми дружил Эзра. Это было бы идеально, удержало бы тебя на своём берегу реки и приковало к работе. Перерывы между командировками были не настолько длинны, чтобы отрастить подобающую гриву, а ведь через каких-нибудь 2 месяца ты приобрёл бы вид пережитка американской гражданской войны, совершенно неприемлемый. Через 3 приблизился бы к чудесным японским друзьям Эзры, и твои приятели на правом берегу воспринимали бы тебя как обречённого. На что именно обречённого в их глазах я так и не понял, но через 4 месяца тебя считали обречённым на что-то ещё похуже. Мне нравилось ходить в обречённых, и нам с женой нравилось, что нас считают совместно обречёнными. Случалось я сталкивался с зарубежными корреспондентами. Они, я знал, знакомится с жизнью низов, в том, что и именовали кварталом. какой-нибудь отводил меня в сторону и серьёзно внушал: "Заботься о моём благе. Нельзя опускаться, хэм. Это, конечно, не моё дело. Что же ты прямо как туземец? Ради бога, возьми себя в руки и хотя бы постригись как следует". Потом меня посылали на какую-нибудь конференцию в Германии или на Ближнем Востоке. Я стригся, надевал свой приличный костюм и хорошие английские туфли и рано или поздно встречал того, который мне велел взять себя в руки. Он говорил: "Отлично выглядишь, старина. Вижу, бросил свои богемные глупости. Что сегодня поделываешь? Есть прекрасное местечко, нечто особенное за таксивом". Люди всегда вмешивались в твою жизнь ради твоего же блага. И в конце концов я понял, что хотят они на самом деле, чтобы ты полностью вписался в их стандарты, не отличался от них и участвовал в разгуле, самом глупом и скотском. каку ками вы ежровна их съезде. Они ничего не знали о наших радостях, о том, как весело быть обречёнными друг на друга. Ничего не узнают и не могут узнать. Наша радость любить была простой и в то же время таинственной, сложной, как простая математическая формула, которая может означать и полное счастье, и конец света. Над таким счастьем тебе нельзя мудрить, но почти все, кого ты знал, наровили его поправить. Мы поехали в Канаду, и там я решил, что больше не буду работать в газете, даже если буду голодать, и мы будем жить как дикари, держась своих племенных правил и своих обычаев, храня свои нормы, секреты, табу и радости. Нас укрепили два события. Первое потеря всего, что я написал за 4 года, за исключением двух рассказов и нескольких стихотворений. Я посылал репортажи с конференции в Лозанне, в Торонто Стар и в два новостных агентства International и Universal. Перед Рождеством я договорился с агентствами, чтобы меня кто-нибудь подменил. Я написал Хэдли, чтобы она приехала, и мы вместе отправились в праздники кататься на лыжах. Конференция была интересная, и я работал без продыху 24 часа в сутки, обслуживая два агентства под двумя разными именами: моим и воображаемого корреспондента Джона Хэдли. Согласно легенде, господин О средних лет и несравненного специалиста по европейской политике. Мою последнюю корреспонденцию предстояло отправить до 3 часов ночи, и я должен был оставить текст телеграммы у Партье, когда пойду спать. Утром должна была приехать на поезде Хэдли. Я собрался на станцию встречать её, но Партье дал мне телеграмму. Хэдли приезжала более поздним поездом. Теперь в Париже мы были свободными людьми. И мне не надо было ездить в командировки. И больше никогда не буду встречаться, сказал я. Мы сидели в клазори Делила внутри в тепле. Ну и не надо, если не хочешь, Тэти. Начала трачивать ещё до Торонто. Прекрасно, уже месяц, полтора. Отметим вермутом Шемберикоси. Я попросил принести и сказал: "А тебе это по-прежнему будет нравиться?" "Да, это признак свободы от прежней жути". Расскажи, как это будет выглядеть? Помнишь трёх японских художников Уэзры? Ох, да, те эти, они были красивые. Но на это уйдёт уймо времени. Мне всегда хотелось такую причёску. Мы можем попробовать. Они ужасно быстро растут. Я бы хотел такую уже завтра. Не получится, Тэти. Только ждать, когда отрастёт. Ты же понимаешь, на это надо время. Жаль, конечно. Когда мы жили зимой в Австрии, мы подрезали друг другу волосы и давали отрасти до одинаковой длины. Одни тёмные, другие тёмно-красного золота. И в ночной темноте один будил другого, махнув тёмными или шелковистыми тёмно-красными по его губам среди холодной темноты в тёплой постели. Если светила луна, ты видел пар дыхания. Чёрт возьми, дай потрогать. Здесь они чудесно растут. Имей терпение. Хорошо, пока забуду о них. Если о них не думать, может быть, они быстрее вырастут. Я рада, что ты начал загадю. Мы посмотрели друг на друга, рассмеялись, а потом она сказала мне что-то по секрету. Ты права. Тетя, я задумала что-то увлекательное. Говори. Не знаю, сказать ли. Скажи. Давай, скажи, пожалуйста. Я подумала Может, они будут как у меня? Но они у тебя тоже растут. Нет. Завтра я их подравняю и буду дожидаться тебя. Правда, будет хорошо. Да. Я подожду, и у нас станут одинаковыми. Сколько на это уйдёт? Месяца 4, чтобы стали одинаковыми. Правда? Правда? Ещё 4 месяца? Думаю, да. Мы сидели, и она сказала кое-что секретное. И я ответил кое-чем секретным. Люди подумают, что мы сумасшедшие. Бедные и несчастные люди, сказала она. Это будет такая радость, Тэти, тебе правда понравится. Ужасно, сказала она. Но нам надо быть очень терпеливыми. Как другие люди терпеливы с садом. Я буду терпелив, по крайней мере, постараюсь. Как думаешь, другие люди умеют радоваться таким простым вещам? Может, они не такие уж простые. Не знаю. растить, что может быть проще. Мне всё равно, сложно или просто. Мне нравится и всё. И мне. Мы ужасно везучие, правда? Ох, я хотела бы тебе помочь, но не знаю, как это ускорить. Как думаешь, мы сможем обрезать их до такой же длины, как у тебя? Это будет начало. Если хочешь, я сделаю. Проще, чем просить парикмахера. Но остальные должны дорасти до этого тЭти, и спереди, и сзади, кругом. Так как мы хотим. Вот на что нужно время. Чёрт возьми, как долго. Я подумаю, что мы можем сделать. Но растёт уже полтора месяца, и сейчас, пока мы сидим в кафе, за ночь ещё подрастёт, обязательно, обязательно подрастёт. Я что-нибудь придумаю. На другой день она пришла из парикмахерской. Волосы были срезаны ниже мочек, спускались вдоль шеи. А сзади на палец не доставали до ворот ото свитера, вымытые и коричнево-золотистые. Потрогая на затылке, сказала она. Я обнял её одной рукой, почувствовал, как наши сердца бьются под свитерами, и пальцами правой руки потрогал гладкую шею и густые волосы на затылке. Пальцы дрожали. "Тряхни их вниз, сильно", сказала она. "Подожди", сказал я. Потом она сказала: А теперь погладь сверху вниз. Почувствуй. Я держал рукой обрезанную шелковистую тяжесть на затылке и сказал что-то по секрету. И она сказала. Потом. Ну ты, сказал я. Ну ты. Потом мы разговаривали, и она сказала. Я кое-что придумала практическое, Тетти, и сделала. Сделала на целый дюйм, короче. Ты не понял? Не почувствовал? Ты выиграл целый дюйм. Это почти месяц. Я не мог вымыл ведь ни слова. А через неделю я укорочу их ещё на дюйм, и они всё равно тебе будут нравиться. Ты даже не заметил, что они стали короче, да? Да. Они прекрасные. Ты понял, какая я умная. Тогда ты выиграешь 2 месяца. Я могла бы сделать это сегодня, но подумала, подожду, когда опять пойду их мыть. До да уже и так замечательно. Сейчас я тебя обкорнаю, чтобы была ровная линия. Думаешь, так надо? Конечно, Тэти. Разве не об этом мы говорили? Может, это странно будет выглядеть? Не для нас. А кто другие-то? Никто. С полотенцем вокруг шеи я сел на стул в столовой. И она обрезала волосы сзади на таком же расстоянии от воротта, как у себя. Потом пригладила волосы по бокам. провела ножницами другую линию от углов глаз до верхних оснований ушей и сказала Я ошиблась-то эти насчёт 4 месяцев. Наверное, понадобится больше. Думаешь, весь месяц до последней стрижки они позволял убирать ни по бокам, ни сверху, а полтора месяца назад дал поправить только на затылке. Как ты всё это помнишь? Мы тогда решили уезжать. Такое запоминается, как освобождение из тюрьмы. Значит, это было не в конце осени. Это хорошо, тётя. Я обрезала по линии, чтобы они отросли так, как у меня здесь, видишь? Она подняла волосы за ухом и отпустила. Вот где они начинаются. У тебя тут густее и уже длиннее. Через месяц они уже будут падать тебе на уши. Пугаешься? Может быть. Я тоже немного. Но мы это сделаем, да? сказала она. Конечно. Я рада, что ты рад. «Мы же хотим это сделать». «Хотим?» — повторила она. «Да». «Значит, сделаем?» «Ты уверен?» — спросил я. «Да». «И нам все равно, кто что скажет?» «Все равно. Ведь мы вчера уже начали. А ты еще в Торонто. Нет с тобой. Мы сделаем это. И не будем волноваться, а будем радоваться. Ты рад, что мы решили и начали». Я горжусь тобой за то, что ты так хорошо всё продумала. Теперь у нас будет ещё один секрет, и мы никому ничего не скажем, никогда. Сколько мы будем это делать? Год? Нет, полгода. Посмотрим. Это было одно из тех зим, когда мы ездили в Австрию. Там в Шрунсе никого не интересовало, как ты одета и какая у тебя причёска. Но поскольку приехали мы из Парижа, Кое-кто в Шрунсе подумал, что такая там, наверное, мода. Когда-то это было модно, и, может быть, мода вернулась. Гернельс, хозяин гостиницы, носивший испанёлку а-ля Наполеон III и поживший в Латаринге, сказал мне, что он помнит, как мужчины ходили с длинными волосами, и только прусские стриглись коротко. Ему приятно сказал он, что Париж возвращается к этой моде в парикмахерской, которую я посещал. Мастер отнёсся к новой моде с большим интересом и вникал в подробности, чтобы освоить её правильно. По его словам, он видел итальянские иллюстрированные газеты. Не всем она идёт, но он рад, что она вернулась. Он считал, что это реакция на годы войны, хорошее и правильное дело. Позже он поведал мне, что несколько молодых людей в Караткие постриглись таким же образом, хотя поначалу это не дало ещё заметного эффекта. Можно ли спросить меня, как давно я начал их отращивать? Месяца 3 назад. Тогда они должны запастись терпением. Им хочется, чтобы к утру уже отрасло ниже ушей. Да, терпение необходимо, сказал я. А когда у вас достигнут длины, которая требует мода? Месяцев через 6. Разве скажешь точно? У меня есть травяная настойка, пользовалась большим успехом. Великолепно способствует росту волос. «Не хотите натереться?» «Как она пахнет?» «Пахнет только травами. Приятно!» Меня натерли травяным настоем с очень травяным запахом. И зайдя в питейную, я обратил внимание, что от более молодых и шумных завсегдатаев пахнет так же. «Так он и вам продал?» — сказал Ганс. «Да, от нее есть толк». «Он говорит, есть. Вы и флакон купили?» «Да». Мы дураки, сказал Ганс. Тратим деньги на то, чтобы волосы отрастили, а потом остричься, так как в детстве. Скажите, это правда модно в Париже? Нет. Я рад. А зачем вы так стрижётесь? Для забавы. Хорошо, тогда я тоже. А парикмахеру не скажем. Да и остальным. Да. Скажите, а жене нравится? Да. Моей девушке тоже. Вас об этом она попросила. Нет, мы это обсудили. Но нужно много времени. Надо потерпеть. Так у нас появилось той зимой ещё одно удовольствие.